Глава четвертая. Неочевидный принцип продаж номер один. Самоуправление. Побеждающий других силен. Побеждающий самого себя могущественен. Лао Цзэ. Вы продавец, поэтому отлично знаете, как трудно, читай, невозможно, что-то кому-то продать, если не веришь в ценность и качество своего продукта. В конце концов, продажники — это устранители проблем. Задача продавца – помогать людям решать их проблемы, предоставляя эффективные и нередко кастомизированные решения. И если вы не верите, что ваш продукт или услуга на это способны, продать их практически невозможно. Да вы и сами все знаете. А вот чего вы пока не осознаете, так это того, что хороший продавец всегда лидер. Проводя потенциального покупателя через процесс продажи, вы направляете его к наилучшему решению о покупке. И так же, как невозможно продать то, во что вы не верите, невозможно и вести за собой других, если не знаешь, как эффективно вести самого себя. А значит, чтобы обрести счастье и успех, которых вы желаете и заслуживаете, вам необходимо овладеть ключевыми принципами самоуправления. Иными словами, хотите улучшить показатели продаж, работайте над собой и растите сами. Как подытожил эту мысль Эндрю Брайант, основатель Self-Leadership International, самоуправление – это практика целенаправленного воздействия на свое мышление, чувство и поведение ради достижения намеченной цели – целей. Оно предполагает развитое чувство того, кто вы, на что способны и к чему стремитесь в сочетании со способностью влиять на свои коммуникации, эмоции и поведение». Прежде чем рассказывать о ключевых принципах самоуправления, хочу поделиться своими знаниями о роли мышления как его основы. Прошлые убеждения, самооценка и умение сотрудничать с людьми и полагаться на них в совокупности влияют на способность преуспеть в качестве лидера. Осознавайте ограничения и относитесь к ним скептически. Вы можете придерживаться ложных, ограничивающих убеждений, которые на подсознательном уровне мешают вам достигать высоких профессиональных целей. Например, вы можете быть одним из тех, кто вечно повторяет «как бы я хотел быть более мотивированным» или «жаль, что я не слишком успешен в организации встреч с потенциальными покупателями», хотя на самом деле вы более чем способны мотивировать себя и заполнять ежедневник встречами с клиентами. Занижая самооценку, вы добровольно обрекаете себя на неизбежный провал и препятствуете своему успеху. Эффективные лидеры тщательно анализируют собственные убеждения, решают, какие из них полезны, а какие нет, и без колебаний избавляются от последних. Заметив, что некоторые ваши заявления звучат как ограничивающие убеждения, от «у меня нет на это времени» до «я никогда не смогу это сделать», сделайте паузу и превратите их в стимулирующие вопросы. Например, «как мне найти больше времени в своем расписании?» «Как я могу это сделать?» Такой подход позволит вам задействовать свою врожденную креативность и найти способ сделать все, что нужно. Когда вы решительно настроены на победу, способ найдется. Представьте себя в будущем. Как писал Хелл в «Магии Утро, большинство из нас страдают синдромом зеркала заднего вида, который ограничивает наши нынешние и будущие результаты, оценивая их, исходя из того, кем мы были в прошлом. Вы должны помнить, что хотя ваше нынешнее положение действительно есть результат прошлых действий, но ваше будущее полностью зависит от того, кем вы решили быть с этого момента. Все успешные продавцы, особенно из 1% лучших, в какой-то момент пожелали увидеть себя такими. Они перестали придерживаться ограничивающих убеждений, базирующихся на прошлом, и сформировали убеждения на основе своего неограниченного потенциала. Один из самых эффективных способов сделать это – следовать описанной в главе 3 формуле из четырех шагов для создания аффирмации. Обязательно составьте аффирмации, которые укрепят вашу веру в свои силы и будут служить постоянным напоминанием о том, кем вы намереваетесь стать. Активно ищите поддержки. Как коуч я помог сотням людей определить свои сильные и слабые стороны, исходя из их врожденных талантов и способностей, и обнаружил, что труднее всего приходится тем, кто страдает молча. Они убеждены, что у остальных людей больше возможностей и на отрез отказываются обращаться за помощью и поддержкой. Если это касается и вас, мой аргумент, надеюсь, вас переубедит. Все, у кого мы брали интервью для этой аудиокниги, не только входят в 1% лучших в своей сфере деятельности, но и имеют команду, которая их всячески поддерживает. Эти люди отлично знают свои плюсы и минусы. Они не только со временем осознали свои недостатки и пробелы и нашли решение своих проблем, но и поняли, что они всего лишь люди, и ничто человеческое им не чуждо. Успешные лидеры прекрасно осознают необходимость наличия команды для поддержки их деятельности. Например, вам, как продавцу, может понадобиться помощь в выполнении административных функций, чтобы вы могли всецело отдаваться тому, что делаете лучше всего – закрытию продаж. Или вам может требоваться поддержка партнера по отчету, чтобы преодолеть склонность к прокрастинации. Мы все нуждаемся в поддержке в тех или иных сферах жизни, и любой человек с развитыми навыками самоуправления это понимает и использует в своих интересах. Пять принципов эффективного самоуправления. Чтобы вырасти в профессиональном плане и стать топ-продавцом, нужно прежде всего стать настоящим лидером. Мой любимый способ ускорить обучение и вдвое сократить время, необходимое для вхождения в 1% лучших, следовать примеру тех, кто уже достиг этой вершины. За 15 лет работы в сфере продаж я видел множество лидеров и эффективных стратегий. Вот пять, которые, по моему мнению, существенно сократят ваш путь к эффективному самоуправлению. Первое. Полностью взять ответственность на себя. Второе. Стать финансово независимым. Третье. Следить за здоровьем в первую очередь. Четвертое. Организовать свою жизнь. Пятое. Быть последовательным. Принцип номер один. Полностью взять ответственность на себя. Вот вам непреложная истина. Если вы до сих пор не живете жизнью своей мечты, это исключительно ваша вина, и чем раньше вы осознаете это, тем скорее начнете двигаться вперед. Это не значит, что вы должны быть чрезмерно требовательны к себе. Самые успешные продавцы в мире редко играют роль жертвы. В сущности, одна из причин их успеха заключается в способности взять на себя полную ответственность за все в своей жизни, как личной, так и профессиональной. Среднестатистический человек тратит время на обвинения и жалобы, а успешные люди заняты созданием результатов и условий, которые хотят привнести в свою жизнь. Пока заурядные продавцы жалуются менеджеру на отсутствие денег у потенциальных покупателей, их преуспевающие коллеги берут на себя ответственность за поиск более перспективных клиентов, а потом превращают их в реальных. Мои установки в этом отношении резко изменились после того, как я услышал выступление Хэлла на общенациональной конференции по продажам. Он сказал, «В момент, когда вы берете на себя ответственность за все в вашей жизни, вы заявляете о своей способности изменить в ней что угодно, но вы должны понимать, что ответственность и обвинение — не одно и то же. Обвиняя кого-нибудь, вы определяете, кто виноват, а беря ответственность, решаете, кто стремится к улучшению ситуации». Кто виноват, редко имеет значение. Важно то, что вы решительно настроены все исправить. Когда вы становитесь хозяином своей жизни, у вас просто не остается времени на поиск виноватых. Конечно, обвинять кого-то проще всего, но в вашей жизни больше нет места такому подходу. Поиск причин, почему вы не обеспечили целевой показатель продаж или не смогли закрыть продажу, уже не для вас. Вы всецело владеете своими результатами. Это вы получили их. У вас всегда есть выбор, что делать и как реагировать в той или иной ситуации. Предлагаю вам прямо сейчас взять на себя полную ответственность и контроль над всеми своими решениями, действиями и результатами. Замените никому ненужные обвинения на стопроцентную ответственность. Отныне у вас не будет ни малейших сомнений в том, кто у руля и от кого зависят все ваши достижения. Это вы звоните покупателям, вы предпринимаете действия, вы решаете, чего хотите достичь и достигаете этого. Ваши результаты на 100% ваша ответственность, верно? Да, вам не под силу изменить прошлое, но будущее и настоящее полностью в ваших руках. Помните. Все зависит исключительно от вас. Вы всем управляете и все контролируете. И ничто не ограничивает ваши стремления. Принцип номер два. Стать финансово независимым. Каково ваше финансовое положение? Вы ежемесячно зарабатываете значительно больше, чем вам нужно для выживания. Имеете ли вы возможность регулярно откладывать, инвестировать и делиться частью своих доходов? У вас нет долгов и скопилась солидная сумма, которая позволяет не упускать многообещающие возможности и справляться с непредвиденными проблемами? Если да, примите мои искренние поздравления. Вы входите в небольшой процент людей, которые живут в абсолютном достатке и даже изобилии. Если же нет, не судите себя слишком строго. Вы не одни такие. По оценкам специалистов, большинство людей имеют менее 10 тысяч долларов накоплений и в среднем 16 тысяч долларов необеспеченного долга. Если это касается и вас, я еще раз напомню вам о принципе номер один и призываю взять на себя полную ответственность за свое финансовое положение. Я слышал немало всевозможных причин и объяснений того, почему люди по уши залезают в долги, не могут экономить и не копят на черный день. Но сейчас это не имеет значения. Да, лучшее время, чтобы начать откладывать часть своих доходов, было 5, 10 или даже 20 лет назад. Но следующее подходящее время прямо сейчас. Неважно, сколько вам лет, 20, 40 или 60. Взять под контроль свои финансы никогда не поздно. Сделав это, вы почувствуете огромный заряд энергии и сможете использовать сбережения для приумножения богатства, потому что у вас появятся деньги, которые можно выгодно инвестировать. Звучит неплохо, правда? Конечно, в одночасье финансовой свободы не достичь. Это результат правильного образа мышления и привычек, которые со временем направят вас на путь, ведущий к финансовой независимости. Три шага, которые прямо сейчас помогут вам встать на путь к финансовой свободе. Шаг первый. Откладывайте 10% дохода или инвестируйте их. Я рекомендую начать с 10% того, что уже лежит в банке. Переместите эту сумму на сберегательный счет. Давайте, давайте, сделайте это прямо сейчас, я подожду. Внесите в свой образ жизни необходимые изменения, чтобы в дальнейшем жить на 90% дохода. Шаг второй. Отдайте еще 10% своего дохода на благотворительность. Как правило, большинство состоятельных людей отдают некоторый процент дохода на благие цели, в которые они верят. Но вам вовсе не обязательно ждать, пока вы разбогатеете, чтобы начать эту практику. Тони Робинс сказал, если вы не готовы отдать 1 доллар из 10, то никогда не отдадите миллион из 10 миллионов. Не можете позволить себе раскошелиться на 10%, потому что не хватит на оплату аренды жилья? Ладно, начинайте с 5, 2, да хоть с 1%. Дело не в сумме, а в формировании мышления и привычек, которые изменят ваше финансовое будущее и будут служить вам всю оставшуюся жизнь. Вы должны убедить свое подсознание, что жизнь полна достатка и изобилия, что вы имеете более чем достаточно, и впереди вас ждут новые богатства. Шаг третий. Постоянно повышайте уровень финансовой грамотности. Это одна из самых важных тем для освоения. Советую начать включение следующих книг в свой список для чтения. В них описываются различные аспекты финансовой независимости. Техарф Экер, «Думай как миллионер». Энтони Робинс «Деньги. Мастер игры». Дэйв Рэмси «Покажите мне деньги. Полное руководство по управлению бизнесом для предпринимателя-лидера». Эмджей Демарко «Разбогатей». Книга для тех, кто отважился заработать много денег и купить себе Феррари или Ламборгини. Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Принцип номер три. Следить за здоровьем в первую очередь. Как у вас дела со здоровьем? Можете ли вы проснуться до звонка будильника, сделать все, что нужно, справиться со всеми требованиями напряженного дня и погасить все неизбежные пожары и при этом не чувствовать себя в конце дня совершенно выдохшимся и измученным? Мы обсуждали физические упражнения как часть спасательных кругов, и я намерен еще раз обсудить эту тему. Всем известно, что состояние здоровья и физическая форма в огромной мере влияют на уровень нашей энергии и успеха. особенно у продавцов. Чтобы сделать все необходимое для заключения сделки, требуется недюжинная энергия. Продажи на редкость энергичный вид деятельности. Тут, как и в спорте, нужен практически неиссякаемый запас энергии и выносливости. Проводить бесконечные презентации, постоянно искать новых покупателей и стараться удовлетворить потребности каждого клиента довольно утомительно. По нашему мнению, если у продавца избыточный вес, он не в форме и быстро выдыхается, ставить перед ним еще более сложные цели – верный рецепт катастрофы. Однако, к счастью, все это можно контролировать. Описанные далее три практики лучших продавцов помогут вам поддерживать физическую форму, здоровье и уровень энергии, которые необходимы для реализации ваших целей и задач в сфере продаж. Практика первая. Питайтесь правильно. Все, что вы едите, либо способствует здоровью, либо ухудшает его. Если вы пьете много воды, поставьте галочку в столбце плюсов. Двойная текила — в столбце минусов. Свежие фрукты и овощи идут в плюсы, фастфуд — в минусы. Я знаю, что вам все это известно. Это ведь не ракетостроение. Вам просто нужно перестать себя обманывать. Внимательно следите за своим рационом и его влиянием на профессиональную эффективность. Подробнее мы обсудим эту тему в следующей главе. Практика вторая. Высыпайтесь. Полноценный отдых важен для продавца не меньше, чем правильное питание. Хороший ночной сон закладывает основу максимальной продуктивности, четкого мышления и успешных сделок. Вы, безусловно, знаете, сколько часов вам нужно спать, чтобы быть в лучшей форме. Проанализируйте еще раз свой распорядок дня и откорректируйте его так, чтобы спать достаточно и всегда находиться на пике продуктивности. Практика третья. Занимайтесь физкультурой. Как правило, успешные продавцы редко бывают в плохой физической форме, и это отнюдь не случайность. Большинство из них ежедневно как минимум полчаса или час занимаются в тренажерном зале или на беговой дорожке, потому что понимают важность физических упражнений для успеха. Практика спасательных кругов предполагает 5-10 минут физической активности по утрам, но мы рекомендуем заниматься спортом полчаса-час как минимум 3-5 раз в неделю. Так вы гарантированно будете в такой физической форме, которая позволит вам поддерживать активность и уверенность в себе, необходимые для достижения успеха. Принцип номер четыре. Организовать свою жизнь. В главах 7, 8 и 9 мы обсудим стратегии и системы продаж, которые, как я полагаю, будут для вас наиболее полезными. Но у эффективных продавцов, как правило, систематизировано практически все, как на работе, планирование, контроль, регистрация заказов и рассылки благодарственных открыток, так и дома. Сон, питание, управление деньгами, уход за автомобилем, домашние обязанности и многое другое. Это облегчает жизнь и гарантирует, что вы всегда будете в форме. Приведу три примера эффективной самоорганизации. Сразу скажу, что третий изменит вашу жизнь весьма заметно. Пример первый. Повседневная одежда. Кроме того, что я руководитель группы и бизнес-тренер, я управляю командой по продаже недвижимости в другом агентстве. К тому же у меня трое детей, и последние два с половиной года я работал над этой аудиокнигой. Так что, сами понимаете, времени у меня в обрез. Чтобы утром не тратить его на сборы и не думать, что надеть на работу, я завожу каждые две недели комплект рубашек в химчистку и забираю их через два дня. У меня 15 рубашек, а значит, в месяц я могу обойтись всего двумя поездками. Вроде бы все предельно просто, но дополнительные 15 минут каждое утро за год складываются в неделю. Пример второй. Путешествия. Хэл, как популярный спикер, а не только автор бестселлера, нередко находится в дороге неделями, рассказывая о методе чудесное утро людям в США и за рубежом. Поначалу сборы в дорогу были для него пыткой, потому что он вечно что-то забывал дома или в офисе. Но после того, как он в третий раз забыл зарядное устройство для компьютера, и ему пришлось покупать его за целых 99 долларов, ужас, или просить в отеле, так же как бритву или дополнительный комплект запонок, оставленных предыдущим постояльцем, Хэл решил, что с него довольно. Он собрал дорожную сумку со всем необходимым для поездок и теперь может отправиться в путь в любой момент. потому что в сумке есть все, что ему нужно для бизнеса. Визитки, брошюры, экземпляры его книг, адаптеры и зарядное устройства для телефона и компьютера, и даже беруши, на случай, если в отеле попадется шумный сосед. Пример третий. Вы поймете, что нужно организовать свой быт, когда неоднократно столкнетесь с одной и той же проблемой или несколько раз обнаружите, что упускаете возможности, потому что не подготовились. Если вы выходите утром из дома, не имея в запасе времени, и видите, что в баке автомобиля почти закончился бензин, и это случается с вами не впервые, значит, вам нужна система. Соберите сумку накануне вечером, почистите и погладьте одежду, настройте кофеварку, встаньте пораньше. Иными словами, чтобы лучше организовать свою жизнь, нужна система, иначе вы обрекаете себя на жизнь в постоянном стрессе. Пример четвертый. blocking. Набирающая популярность система планирования, основанная на пиках мозговой активности и позволяющая разделить свой день по типу дел, что помогает повысить продуктивность и не отвлекаться на посторонние вещи. Сейчас я поделюсь с вами идеей, которая в корне изменит вашу способность достигать стабильных результатов в продажах. Многие из вас даже стукнут себя по лбу, услышав то, что я сейчас скажу, потому что это знают почти все продавцы, но почти никто из них не делает постоянно. Вы должны заранее составить план действий, которые приведут вас к целям, и увязать его с ежедневным распорядком дня, указав время и даты выполнения. Если вы внесли дело в свое расписание, значит, его нужно сделать обязательно. По сути, это и есть полная ответственность за результат. Но это не значит, что ваш график не может быть гибким. Наоборот, мы настоятельно рекомендуем вам выделить больше времени на отдых и семью. При необходимости вы сможете сдвинуть сроки, но вам все равно придется выполнить все, что записано. Когда вы действуете по плану, достижение цели уже не вопрос из категории «если», а вопрос из разряда «когда». Одна из основных причин эффективности этого метода заключается в его способности устранить эмоциональные горки, связанные с принятием решений, касающихся повседневных дел. Сколько раз неудачная встреча портила вам день? Скорее всего, она полностью выбивала вас из колеи. А вот если бы вы четко следовали плану, и в него была бы включена деловая встреча, написание рекламных объявлений или звонки покупателям, то выдался бы плодотворный день. Начните контролировать свой день. Не позволяйте внешним факторам им управлять. Планируйте время блоками и соблюдайте график, невзирая ни на что». А если обнаружите, что нуждаетесь в поддержке, сделайте то, что делают некоторые мои ученики. Отправьте копию своего расписания коучу, менеджеру и партнеру по отчету и попросите их вас проконтролировать. Это поможет вам взять на себя полную ответственность за поддержание того уровня активности, который позволит достичь желаемых результатов. Кстати, для создания собственной системы вовсе не нужно изобретать велосипед. Разумеется, кто-то уже сталкивался с подобными проблемами и устранял их. Если идеи от вас ускользают, найдите человека, который преуспел в том, что у вас пока не получается, и попросите у него совета. Возможно, он идет по тому же пути, но просто немного опередил вас. Вот увидите. Скоро вы все оптимизируете и ощутите прилив дополнительной энергии. Принцип номер пять. Быть последовательным. Если и существует какой-то неочевидный секрет успеха продаж, то это последовательность, приверженность процессу без эмоциональной привязки к результатам. Каждый желаемый результат от улучшения физической формы до повышения показателей продаж требует последовательного подхода. Когда вы четко решаете, что будете делать, и в течение длительного времени строго придерживаетесь плана, нужные результаты позаботятся о себе сами, а вы избавитесь от стрессов и беспокойства. Тем не менее нам, людям, свойственна эмоциональная привязка к краткосрочным результатам. Такова человеческая природа. Неудачный обзвон потенциальных покупателей заставляет продавцов чувствовать себя плохо. Неудавшаяся встреча с клиентом способна выбить из колеи, а падение уровня продаж ввести в ступор. Мы постоянно катаемся на американских горках эмоций, и наша зависимость от промежуточных результатов негативно влияет на приверженность процессу. Но можем ли мы вырваться из этого порочного круга? Конечно, да. Хелл осознал это еще в юности, в 21 год, и именно ему он приписывает свой дальнейший успех в продажах. Я понял, что, совершая X звонков каждый день, процесс, согласно закону средних чисел, смогу рассчитывать на X продаж каждый месяц, квартал и год. Ежедневно придерживаясь своего плана действий, делать заранее определенное количество звонков, Я избавлюсь от беспокойства и стресса из-за краткосрочных результатов. А потом я понял, что если просто увеличу количество звонков на любой процент, то по умолчанию увеличу объем продаж и, соответственно, доход настолько же. То есть удвою число звонков, удвою и продажи. Это казалось слишком простым, но работало как часы. Продавцы, достигающие стабильных результатов и входящие в 1% лучших в своих компаниях, всего лишь последовательны в своих действиях. Чтобы стать одним из них, вы не можете хвататься то за одно, то за другое, причем только тогда, когда чувствуете прилив вдохновения. Вы должны составить план действий и изо дня в день в течение длительного периода ему следовать. Со временем вы непременно попадете в колею и накопите такой мощный заряд, что вам уже не придется работать много и напряженно, а по мере улучшения навыков и показателей можно корректировать и обновлять план, добиваясь все более высоких результатов. Но пока этот день не наступил, и вы не накопили значительного капитала, не расплатились с долгами и не оказались там, куда стремитесь, вам придется хорошенько потрудиться и вложить немало времени и сил. Ничто в мире не заменит последовательности действий, без эмоциональной привязки к промежуточным результатам. В следующих главах я расскажу, чем нужно руководствоваться и как действовать. А пока настраивайте себя на то, что нужно продолжать работать, даже если желаемые результаты не достигаются быстро. И запаситесь терпением, чтобы справиться со множеством отказов и разочарований, поджидающих вас на этом непростом пути. Лучшие продавцы стали такими потому, что были последовательны, настойчивы и непоколебимы в своей приверженности ежедневному плану, и вы должны стремиться к тому же. Как у вас с самодисциплиной? Самодисциплина – это способность контролировать свои импульсы и реакции. Прежде чем вы решите пропустить этот раздел, потому что считаете это качество негативным и ограничивающим, позвольте вас заверить, что все как раз наоборот. При разумном подходе самодисциплина становится одним из важнейших инструментов самосовершенствования и успеха продавцов. Это качество необходимо не только для преодоления страха перед продажами, но и чрезвычайно полезно в избавлении от пагубных привычек или неуместного поведения. Самодисциплина позволяет управлять своей жизнью и действиями. Она улучшает отношения с людьми, делает вас терпимее и терпеливее и служит эффективным инструментом для достижения успеха и счастья. Представьте себе, что благодаря самодисциплине вы справляетесь со всеми трудностями, встающими на пути. Итак, в чем же вам поможет самодисциплина? Обуздать саморазрушительные, пагубные, навязчивые и компульсивные действия. Достичь гармонии в жизни. Держать в узде неадекватные эмоциональные реакции. Избавиться от беспомощности и зависимости от других. Сохранять психологическую и эмоциональную отстраненность, что крайне важно для продавца, и обрести душевное равновесие. Контролировать эмоции и отвергать негативные чувства и мысли. Повысить самооценку, уверенность в себе, самообладание и силу воли. Взять полную ответственность за свою жизнь на себя. стать ответственным и заслуживающим доверия человеком. Что мешает самодисциплине? Отсутствие знаний и понимания сути и природы этой способности, сильные и неконтролируемые эмоциональные реакции, необдуманные реакции на внешние раздражители, слабая воля, нежелание меняться и совершенствоваться, отношение к самодисциплине как к чему-то ограничивающему и неприятному, убеждение, что самодисциплина несовместима с радостью и весельем, Недостаточная вера в себя и свои способности. Как развить самодисциплину? Первое. Для начала определите те сферы жизни, в которых, по-вашему, ее явно не хватает. Это могут быть питание, финансы, потребление алкоголя, работа, азартные игры, курение, навязчивое поведение. Второе. Теперь постарайтесь выявить эмоции, указывающие на недостаток самодисциплины, такие как гнев... неудовлетворенность, несчастье, обида, недовольство или страх. Третье. Определите мысли и убеждения, которые становятся причиной неконтролируемого поведения. Четвертое. Несколько раз в день, особенно в моменты, когда нужно проявить самообладание, повторяйте в течение пары минут одну из следующих аффирмаций. «Я полностью контролирую себя. Я могу выбирать свои эмоции и мысли. Самодисциплина дает мне внутреннюю силу и ведет к успеху. Я контролирую свои реакции. Я отвечаю за свое поведение. Я обретаю контроль над своими эмоциями. Я хозяин своей жизни. Моя способность контролировать свои чувства и мысли крепнет день ото дня. Самодисциплина — это весело и приятно. Пятое. Представляйте себя во время визуализации в рамках спасательных кругов полностью контролирующим ситуацию и владеющим собой. Подумайте. В каких случаях вам обычно не хватает самодисциплины? И представьте себе, что действуете спокойно и рассудительно. Уверенность в себе, самоуважение и позитивный настрой. Разговор о самоуправлении и самодисциплине будет неполным без упоминания об уверенности в себе, самоуважении и позитивном настрое. Уверенность в себе – это вера в свои способности, навыки и сильные стороны. Вы должны быть уверены в себе, чтобы другие были уверены в вас. Я заметил, что когда уверен в том, что делаю, окружающие, как правило, следуют моему примеру. По мере развития профессиональных навыков, моя уверенность в себе как в хорошем продавце крепла, а вместе с ней увеличивались и показатели продаж. Клиенты, в сущности, не изменились, да и продавал я в основном те же продукты. Но ввиду того, что я стал более открытым и чувствительным к тому, что продаю, моя вера в свои силы росла, а вместе с ней росли и продажи. Совпадение? Не думаю. Самоуважение – это уважительное отношение к себе как к личности. Здоровое и позитивное чувство собственного достоинства помогает человеку жить с высоко поднятой головой и гордиться собой и своими поступками, даже когда дела идут не очень хорошо. Высокая самооценка наделяет нас смелостью пробовать что-то новое и помогает верить в свои силы. Я знаю, что она оказала непосредственное влияние на мой успех, и сегодня глубоко убежден, что наличие самоуважения означает успех, а отсутствие, как правило, неудачу. Если ваши продажи не так велики, как хотелось бы, возможно, причина в недостатке самоуважения. Как сказал Максуэл Мольц, автор книги «Психокибернетика», иметь низкую самооценку — все равно, что ехать по жизни в автомобиле на ручном тормозе. Во время прослушивания этой аудиокниги, а я рекомендовал бы прослушать ее не меньше двух раз, целенаправленно сосредоточьтесь на тех областях, которые, по вашему мнению, нуждаются в развитии и улучшении. принимайте меры для повышения самоуважения, составляйте аффирмации так, чтобы повысить самооценку. Представляйте себя уверенным человеком с высокими личными стандартами, который действительно себя любит и уважает. Неизменный позитивный настрой – один из важнейших инструментов продавца. Вы ведь, наверное, знаете, что негативный настрой – это кратчайший путь в никуда. Никто не станет спорить, что продавцы гораздо чаще, чем обычные люди, сталкиваются с игнорированием и отказами. По сути, их предложения постоянно отвергают. И без правильного отношения к этому вы можете оказаться в ловушке негативных эмоций и разувериться в себе. Как продавец вы непременно столкнетесь с постоянным «нет». Люди не будут отвечать на ваши звонки. Увидев вас, они даже могут перейти на другую сторону улицы, потому что не готовы покупать. Возможно, они вообще не хотят ничего у вас покупать, но просто стесняются сказать вам об этом прямо. Чтобы ежедневно всему этому противостоять и не опускать рук, нужно быть пуленепробиваемым. У позитивного настроя есть два важных компонента: позитивные ожидания и своего рода водонепроницаемость, чтобы о вас говорили с него как с гуся вода. Прежде всего, вы должны всегда надеяться на лучшее и каждое утро убеждать себя в том, что сегодня непременно заключите выгодную сделку. Позитивные ожидания основываются на убежденности, и вы должны быть полны ею, зная, что с вами произойдет сегодня, на этой и на следующей неделе. Вы просто должны знать, что сегодня вам обязательно позвонит тот, кто готов купить ваш продукт. Вы должны быть уверены, что человек, с которым вы разговаривали уже 74 раза, на 75-й скажет «да». Ну, а если этого не произойдет? Если вы когда-нибудь видели, как вода каплями скатывается с гуся, значит, вы видели водонепроницаемость в действии. У водоплавающих птиц специальные железы выделяют жир, смазывающий перья, а вода и жир, как известно, не смешиваются. Так вот, ваш настрой должен стать чем-то вроде гусиной спины, чтобы все неприятности и отказы скатывались с вас, как с гуся вода. Надеюсь, теперь вы поняли, насколько важно личностное развитие в успешной карьере продавца. Далее мы обсудим, как вырабатывать достаточно энергии, чтобы стать настолько успешным, насколько вы хотите. Шаги к повышению показателей продаж. Запомните, чтобы вывести показатели продаж на новый уровень, необходимо сначала вывести на новый уровень себя. Развитие навыков самоуправления поможет вам лучше контролировать собственную жизнь, что, в свою очередь, избавит вас от менталитета жертвы и гарантирует заметный и быстрый прогресс в достижении профессионального успеха. Шаг 1. Изучение и внедрение пяти принципов самоуправления. Принцип первый: Взять на себя полную ответственность. Помните, что в тот момент, когда вы берете на себя полную ответственность за все происходящее в вашей жизни, вы заявляете, что готовы изменить в ней все, что захотите. Ваш успех на 100% зависит от вас. Принцип второй. Стать финансово независимым. Начните вырабатывать образ мышления и привычки, которые неизбежно приведут вас к финансовой независимости. В частности, откладывайте как минимум 10% доходов и постоянно повышайте уровень финансовой грамотности. Принцип третий. Следить за здоровьем в первую очередь. Если ежедневная физическая активность пока еще не стала для вас приоритетом, сделайте это сейчас же. В дополнение к утренней зарядке выделить время на более продолжительные тренировки от получаса до часа, от трех до 5 дней в неделю. Принцип четвертый. Организовать свою жизнь. Начните внедрять системы, в частности тайм-блокинг, чтобы организовать каждый день и гарантировать себе успех. Тогда, чтобы выполнить все, что запланировали, вам достаточно будет проснуться утром и следовать заданным курсам. Принцип пятый. Быть последовательным. Всегда помните неочевидный секрет успеха продаж от Хэлла, приверженность процессу без эмоциональной привязки к промежуточным результатам. Определите, какие виды деятельности из тех, что вы полностью контролируете, например, звонки потенциальным покупателям, обеспечивают вам максимальные результаты. Это ваш план действий. Сделайте успех неизбежным, сохраняя приверженность своему плану в течение длительного времени и избегая любой эмоциональной привязки к краткосрочным результатам, потому что именно это будет определять успех в продажах каждый день, неделю, месяц, квартал и год. Шаг второй. Развитие способности к самодисциплине и улучшение своего имиджа с использованием аффирмаций и визуализации. Сделайте это при первой же возможности. Ведь чтобы увидеть результаты, требуется время. И чем раньше вы начнете, тем быстрее их заметите. Лучшие из лучших. Джош Мюллер. Победитель профессиональных национальных продаж «Катку Катлери». У Джоша более 7 тысяч постоянных клиентов. Он двукратный чемпион по национальным продажам в своей компании и первый, кто за год продал более чем на полмиллиона долларов товаров постоянным покупателям. Словом, история Джоша — это настоящая история успеха. Как человек, вошедший в 1% лучших, Джош любезно поделился с нами своими соображениями о некоторых темах, затронутых в этой главе. Джош советует. Всегда учись и развивайся. Великий успех действительно сильно зависит от лидерских качеств. Независимо от того, управляешь ты только собой или командой. А еще лидерство – это процесс самопознания и самосовершенствования. Если вы всегда открыты для обучения и роста, то неизменно будете идти вверх, а окружающие со временем обязательно последуют вашему примеру. Далее Джош говорит об установках, которые привели его к поистине исключительному успеху. «Я твердо убежден, что профессиональная и личная жизнь должны быть наполнены энтузиазмом и активностью. Я считаю, что в жизни все возможно, независимо от прошлых или нынешних обстоятельств». Я согласен с утверждением, что для того, чтобы всегда быть успешным, необходимо постоянно расти и развиваться, и полагаю, что сопротивление изменениям – верный признак того, что надо меняться. А еще я верю в отсроченное удовлетворение и в экономный образ жизни, в то, что нужно экономить больше, чем тратишь. Я убежден, что полные сил и энергии здоровое тело, которое готово и способно функционировать на высочайшем уровне – Залог высокой эффективности. Я убежден, что выбор, сделанный последовательно, определяет наше место в жизни и показывает траекторию будущего. В каждом вызове содержится урок, и эти уроки, как правило, самые ценные и полезные. История успеха. Джордж Робертс, владелец Crucial Networking. Джордж был жаворонком еще до того, как узнал о программе «Чудесное утро». Однако его уровень стресса и усталости был чрезвычайно высоким. Перед тем, как я начал читать книгу Хэлла, я в течение восьми недель просыпался в четыре утра, потому что работал над несколькими параллельными проектами с твердыми сроками и чувствовал, что нахожусь на грани эмоционального выгорания. Внедрение предложенной Хэллом системы стало для меня настоящим волшебством. «Я все еще встаю в четыре утра, но теперь это мое время». Ощущение ясности и самореализованности, которые я испытываю к пяти утра, в корне меняют мой дальнейший день. Раньше я начинал его словно мячик на пляже, просто скакал туда, куда меня направляли просьбы и требования других людей, а теперь я больше похож на пушечное ядро, я атакую свой день, оставаясь предельно сфокусированным. Сегодня стресс существенно уменьшился, я стал больше времени проводить с семьей и в целом чувствую себя гораздо лучше, а еще… С тех пор, как я начал практиковать «Чудесное утро», я сильно похудел. Я перестал зацикливаться на зарабатывании денег, или скорее на их отсутствие, и они потекли ко мне рекой. У меня улучшились отношения с женой и детьми. Я больше не извлю, не грублю и не раздражаюсь из-за обстоятельств, которые прежде выводили меня из себя, заставляя постоянно быть на грани. Я никогда не пропускаю свое «Чудесное утро». Я просто не могу себе это позволить. Слишком уж я его люблю.